Глава 50. Берлин. Начало лета 2004 года. Когда Марайке открыла дверь, у нее было ощущение, что она пробежала марафонскую дистанцию. Сразу же за дверью она сняла обувь и повесила сумку в гардероб. Ее вызвали сегодня утром в половине шестого в Грунневальд, Яген 17, потому что какой-то любитель утреннего бега нашел там мертвого человека. Она целый день занималась расследованием, и только сейчас после восьми вечера по результатам вскрытия обнаружила, что старик умер без посторонней помощи. От инфаркта. Целый день мучительно изматывающие нервы работы. И все коту под хвост. Сейчас ей хотелось чуть-чуть перекусить, чуть-чуть посмотреть телевизор и забыть человека, который упал так неудачно, что застрял лицом в колючей проволоке. «Ян! Эда, Вы где?» — крикнула она снимая тонкий льняной блузон. Дверь распахнулась, и мальчик лет 11 бросился ей на шею. «Хай, мама!» Марайки поцеловала его и взъерошила ему волосы. «А где Эда?» «У Моны!» Но сказала, что в 9 будет дома. «Надеюсь, Абетина?» «На родительском собрании, ты же знаешь!» «Точно, совсем забыла!» Марайки пошла на кухню, Ян последовал за ней. В холодильнике в кастрюле нашлись остатки куриного супа. — Ты уже поужинал? — Ян кивнул. — Бетина кое-что приготовила перед тем, как уйти. — А, да, там у меня в комнате идет компьютерная игра. Можно я продолжу? — Ну, конечно. А как насчет домашнего задания? — Все готово. Ян исчез в своей комнате. Марайки поставила кастрюлю на плиту. Тринадцать лет назад Беттине и Марайке удалось наконец удочерить трехлетнюю Эдду. Этому предшествовала шестилетняя борьба с официальными учреждениями. Один сотрудник управления по делам молодежи посчитал, что Марайке в свои 43 года слишком стара. Другой принципиально отказался дать возможность лесбийской паре усыновить ребенка. Каждый находил свою муху в варенье из параграфов. Но Марайке и Бетине удалось с помощью упрямства, настойчивости и поддержки адвоката устранить все препятствия. В 1991 году они удочерили Эдду. А два года спустя еще и годовала вояна, что уже не представляло трудностей. Бетина была на вершине счастья и в своей стихии. Она любила обоих детей до безумия и без труда совмещала их воспитание со службой в качестве школьной секретарши, в то время как Марайке почти не бывала дома и работала по 12 часов в день. Три года назад вся семья переехала в Берлин. Карстен Швирс, возглавлявший комиссию Нойкиоль по расследованию убийств, взял Марайки к себе в команду нельзя сказать чтобы новые коллеги очень уж любили ее но тем не менее уважали потому что было ясно что она заменит карстона который в следующем году собирался на пенсию карстон и марайке кроме сугубо коллегиальных отношений стали друзьями но им так и не удалось раскрыть свое самое большое дело когда неизвестно убил в берлине но в ханнен мооре возле брауншвейга и на острове Силд трех маленьких мальчиков и после смерти удалил у них верхние глазные зубы. 15 лет назад серия убийств детей внезапно прекратилась. Карстен и марейки считали, что преступник либо погиб, либо был арестован за какие-то другие дела, либо сбежал за границу. Но тяжким грузом у них на душе лежало то, что они вынуждены были закрыть это дело, так и не найдя убийцу. На столе валялась потрепанная книжка Яна, а Венго — черный рыцарь, который он как раз читал. Справочник по пресноводным рыбам, поскольку он страстно мечтал завести аквариум, части авторучки и безнадежно зачитанный учебник математики, который как минимум три раза за два года подвергался экзекуции в детских руках. Мараки отодвинула все это к хлебной корзинке и села. Ян был ребенком, который не создавал никаких проблем. В школе он получал очень хорошие оценки, причем ему даже не приходилось прикладывать к этому особых усилий. Он был не особенно аккуратным, зато спортивным, веселым, и обожал своих обеих матерей — Бетину и Марайки. Эда же, наоборот, пребывала в стадии полового созревания и с грехом пополам продиралась через дебри школьной науки, поскольку ее намного больше интересовал пирсинг в пупке, который она сделала тайком, чем катастрофические оценки по английскому языку. эда постоянно чувствовала себя обиженной, была капризной, как королева-мать, принципиально всем недовольной, и ей все и все — Действовали на нервы, кроме подружек. Марайки включила маленький телевизор, стоявший на кухонном шкафу, помешала суп и защелкала по программам. Ведь ина ненавидела, если кто-то за едой смотрел телевизор. Не хотела быть виноватой в оболванивании детей, как она говорила. Марайке захотелось посмотреть что-нибудь. Просто в кухне было слишком тихо. На канале RTL Шла какая-то слезливая документальная передача о трудновоспитуемых детях, которая Марайке уже через несколько секунд не оставила никаких шансов. На сет 1 викторина. На Vox показывали дешевую детективную серию, которую Марайки сочла нудной. Канал ProSibon нервировал зрителей музыкальным шоу для подростков. Первая программа государственного телевидения передавала какую-то мыльную оперу, а по второй шел репортаж. Марайки оставила вторую программу, потому что она была ближе к тому, что ее интересовало, и в полуха, пока искала тарелку и ложку, слушала, как ведущий рассказывал о скандальной ситуации на немецких автобанах. Суп уже почти согрелся, когда телеведущий объявил тему следующего репортажа. Нераскрытые убийства детей в Италии. Марайки сняла суп с плиты и добавила громкость. В репортаже показывали Сардинию, где за последние пять лет были найдены убитыми пять девочек. Все четверо были выброшены волной на разные пляжи, но они не просто утонули. Преступник сначала убил их, а потом выбросил в море, скорее всего, с лодки. У полиции не было никаких зацепок. Добровольные анализы ДНК в окрестностях тех мест, где жили девочки, не дали никаких результатов. «Значит, у моих итальянских коллег дела идут не лучше», — подумала Марайки. И на какой-то момент эта мысль показалась ей утешительной. Далее репортеры сообщили о маленьких мальчиках, которые необъяснимым образом исчезли в Тоскане. Немецкий мальчик Феликс пропал в 1994 году, во время каникул, когда играл совсем рядом с домом, который его родители снимали на время отпуска. Его родители снимали дом возле Амбре, вблизи Монте-Беники, и вернулись домой ни с чем, без ребенка. Марайки машинально взяла карандаш и записала название населенных пунктов. Суп уже остыл, А она слушала дальше. Филиппо жил в маленьком местечке бади Аруоте, тоже недалеко от Амбры. В 1997 году он бесследно исчез по дороге в школу. И, наконец, Марко, который осенью 2000 года хотел встретиться с друзьями озера, но так туда и не пришел. В репортаже показали прекрасные пейзажи местности и места, где трое мальчиков словно бы растворились в воздухе. Полиция не предполагает, что дети еще живы. Но без трупов мало что можно предпринять. Поэтому пришлось прекратить расследование, не давшее никаких результатов. Когда Марайки увидела фотографии пропавших без вести мальчиков, у нее мороз пошел по коже. Все трое были блондинами. Очень худенькими, изящными и маленькими для своего возраста. Им было от 10 до 13 лет. И все они имели поразительное, и, как показалось в Марайке, таинственное сходство с Даниэлем, Беньямином и Флорианом. «Я вернулась!» — крикнула Эда из коридора. «Прекрасно, и даже вовремя!» — крикнула Марайки в ответ и попыталась не прозевать ни одной фразы из репортажа. Эда рывком распахнула дверь кухни. «Ты смотришь телевизор?» — с нажимом произнесла она. «И к тому же за едой? Ты хочешь эту петь?» «Эда, тише, пожалуйста! Я хочу кое-что послушать!» Эда сделала обиженное лицо. «Не успел я прийти домой, как ты тут же начинаешь придираться!» «Я могу уйти, если тебя так лучше». Марайки закатила глаза и вздохнула. Затем снова сконцентрировала внимание на телевизоре, но после короткого заключительного слова начальника карабинеров Альбана Лоренцо репортаж закончился. Полицейский высказал озабоченность тем, что Тоскана может постепенно скатиться к уголовной преступности. Тоскана, где молодые люди уважали родителей, где раньше никогда не было преступлений, где можно было спокойно отпускать детей играть в лесу, и где можно было оставлять мешок с деньгами на улице. Он и на следующий день будет там же. Марайкия выключила телевизор и зажгла сигарету. «Я и не знала, что в Италии бывают светловолосые дети», — подумала она. «А если преступник смылся из Германии и переселился в Италию?» «Это возможно. И этим может объясняться то, почему так внезапно прекратилась серия убийств в Германии. В Италии дети тоже исчезли с интервалом раз в три года». Черт, я уже везде вижу этого проклятого убийцу! Но такое ведь может быть. Масса людей выехала из Германии на юг. Почему бы и не наш убийца? Она принесла телефон из коридора и позвонила Карстону Швирсу. Карстон, сказала она, ты сейчас не смотрел репортаж по Второму каналу? Карстон не смотрел, и она описала ему все случившееся так подробно, как только смогла. Она высказала свое предположение и спросила, Не установили контакт с коллегами в таскане. Я тебя прошу, сказал Шверц. Я действительно прошу тебя, Марайки». Она слишком хорошо знала этот тон. Так и неуклюже он выражался всегда, когда считал, что она зарывается. У нашего убийцы есть причуда. Он всегда выставлял свои жертвы на сцену, чтобы нам было приятнее на месте преступления. Теперь в его голосе чувствовался сарказм, но Марайке ничего не сказала. Это сработало великолепно. Мы, несмотря на столь рискованные шутки, так и не вышли на его след. Зачем же сейчас ему в итальянской пампе прилагать усилия, чтобы спрятать трупы? Ты же знаешь, это самая большая проблема. «Знаю», — ответила она глухим голосом. «И как тут в почерке убийцы найти схожесть или даже совпадение? Я не совсем понимаю». «Просто у меня такое чувство, Карстон, размытое внутреннее чутье. «Хм...» Карстону не хотелось возражать, потому что интуиция о Марайке зачастую давала потрясающие результаты, и уже много раз во время расследования ее предположения попадали в точку. Я подумала, давай-ка пошлем карабинерам факс и запросим информацию. Марайки, в Южной Африке, Китае и Узбекистане определенно тоже пропадали дети. Мы не можем вести переписку со всем миром и сравнивать все случаи. Ну ладно, это была просто идея. Не сердись. «Завтра увидимся?» «Конечно». Марайке положила трубку. Бетина пришла домой в десять. На родительском собрании в классе, где учился Ян, обсуждалась только совместная поездка класса, и Беттина сердилась, что вообще пошла туда. Она разбиралась в таких путешествиях. Информация, которую родители детей, уезжавших в первый раз, впитывали как губка, ей была не нужна. Марайке как раз читала в журнале Мэрин о Флоренции, когда Беттина зашла в комнату. «Да ну!» — с улыбкой удивилась она. «С каких это пор ты интересуешься Микеланджело и да Винчи?» С тех пор, как мой коллега Морс сегодня целый день восторгался Тосканой. «Я там никогда не была. А ты?» — Бетина покачала головой. «А как ты отнесешься к тому, если мы на осенних каникулах съездим в Тоскану?» Меня по-настоящему разобрало любопытство. Это соответствовало действительности. Можно подумать, что Эдас с Яном будут целый день бегать за тобой по церквям и музеям. — Нет, что ты. Мы снимем на отпуск маленький домик на живописном холме с великолепным видом, в окружении оливковых рощ, виноградников и кипарисов. Мы можем путешествовать пешком и кататься на велосипедах. Кроме того, в этих местах пианти льётся просто из водопроводного крана. — Вот это аргумент! Но чтобы совсем без убийств и покушений. Ты выдержишь? — Конечно соврала Марайке, даже не покраснев. Метина уселась на ручку кресла Марайки и обняла ее. Звучит просто фантастически. Слишком красиво, чтобы быть правдой.